Он — публика неумолимая и совершенная. Он изначально хороший читатель, каким и останется, если окружающие взрослые поддержат его энтузиазм, вместо того, чтобы доказывать себе свою состоятельность, поощрят его желание учиться, прежде чем вменят ему в обязанность заучивать, будут способствовать ему в его усилиях, а не подкарауливать на повороте. Согласятся жертвовать вечерами, вместо того, чтобы стараться выиграть время, заставят заиграть настоящее, не потрясая угрозой будущего, не позволят себе превратить в повинность то, что было удовольствием. Будут поддерживать это удовольствие, пока он не воспримет его как долг, заложат в основании этого долга бескорыстие всякого приобщения к культуре и сами вновь найдут радость в этом бескорыстии». А радость чтения совсем рядом. Вернуть ее легко. Нужно только не ждать, чтобы прошли годы. Достаточно дождаться вечера, войти, как бывало, к нему в комнату, сесть на кровать и возобновить наше общее чтение. Читать. Вслух. Даром. Его любимые сказки. Стоит описать, что с ним будет происходить. Поначалу он ушам своим не поверит. Пуганая ворона боится сказок. Натянув одеяло до подбородка, он настороженно замрет, ожидая вопроса: Ну, что я сейчас прочел? Ты всё понял? Но мы не спрашиваем, не спрашиваем ни о чем, мы просто читаем. Даром! Мало-помалу он расслабляется, мы тоже. Постепенно к нему возвращается выражение мечтательной сосредоточенности, и мы узнаем его привычное вечернее лицо. А Он узнает нас. По голосу, снова нашему. Наконец-то! И, может быть, в первые же минуты он уснет, почувствовав такое облегчение. На следующий вечер мы снова вместе и читаем ту же сказку. Да, скорее всего, он попросит почитать ему ту же самую, желая удостовериться, что вчера ему не привиделся сон и будет задавать те же вопросы в тех же местах, ради удовольствия услышать от нас те же ответы. Повторение успокаивает. Оно свидетельство близости, само ее дыхание. Ему очень нужно вновь обрести это дыхание. Ещё, ещё, еще. по большому счету означает вот что. Ведь значит, мы с тобой любим друг друга, раз нам достаточно без конца перечитывать одну сказку. Перечитывать не значит повторяться. Это значит давать каждый раз новые доказательства неутомимой любви. И мы перечитываем. Его день остался позади. Вот мы здесь, наконец-то вместе, наконец-то по ту сторону. Вернулось таинство Троицы. Он, книга и мы в любом порядке, ибо в том и счастье, что невозможно расположить по порядку элементы этого сплава. Итак, пока он не позволит себе высшее удовольствие читателя, присыщение текстом, и не потребует перейти к другому. Сколько же вечеров мы потратили, вновь отпирая двери воображения? Раз-два и обчёлся. Вряд ли больше. Ну, допустим, еще несколько. Но игра стоит свеч. Он снова открыт любому повествованию. Между тем в школе продолжается процесс обучения. В беспомощном бормотании его школьных чтений прогресса пока не наблюдается. Но не будем паниковать. Время работает на нас с тех пор, как мы перестали стараться его выиграть». Прогресс, тот самый пресловутый прогресс, обнаруживается на другом поле, в самый неожиданный момент. Как-то вечером, пропустив строчку, мы вдруг услышим «Пропускаешь?» «А? Ты пропустил кусок?» «Да нет, что ты!» «Дай!» Он возьмет у нас книгу и победоносно ткнет пальцем в пропущенную строку, которую при этом прочтет вслух. Это первый знак, за ним последуют другие. Он повадится перебивать нас. «Как это пишется?» «Что?» «Да исторический». «Д-о-и-эс». «Да и С. да и посмотрю Не будем обольщаться. Причиной его внезапной любознательности отчасти, конечно, является новоиспечённая страсть алхимика, но еще больше желание продлить посиделки. «И продлим, продлим». В другой раз он заявит. «Я буду читать с тобой». И некоторое время, заглядывая нам через плечо, будет следить, какие строчки мы читаем. Или вдруг... «Начну я!» И вперед, на приступ первого абзаца. Тяжелый труд, он быстро выдыхается, все так. Ничего, покой вернулся, он читает без страха и будет читать все лучше и лучше, охотней и охотней. «Сегодня я тебе буду читать!» Разумеется, тот же абзац, преимущество повторения. Потом другой, любимое место. А там и целые тексты. Тексты, которые он знает почти наизусть, которые скорее узнает, чем читает, но все таки читает, чтобы порадоваться узнаванию. Теперь уже недалёк тот час, когда мы застанем его как-нибудь среди дня за сказками кота Мурлыки. Вместе с дельфиной и маринеттой он познакомится с обитателями фермы. Несколько месяцев назад он не мог опомниться, прочитав слово «мама». Сегодня целая история выступает вся как есть из дождя слов. Он стал героем-читателем, тем, кому автор доверил освобождать своих персонажей из вязи текста, для того, чтобы они избавили его от злобы дня. Ну вот, свершилось. И если мы хотим в самом деле его порадовать, нам надо уснуть под его чтение. Мальчику, углубившемуся вечером в захватывающую историю, не объяснишь, что ему нужно бросить ее на самом интересном месте и отправляться спать. Вот что сказал Кавка, маленький Франц, чей папа предпочел бы, чтобы ночами он не читал, а считал.